Глава восьмая Вскоре явились новые нежданные гости. К вечеру, когда еще не зашло солнце, со всех ближайших гор Бахчисараю и Чуфут-Кале поползли, извиваясь клубками, змеи-гадюки горные, гадюки медвянного цвета, гадюки черные. Были змеи с пестрыми и розовыми головами. Медянки бронзоголовые, красноголовые змеи, бледноголовые змеи угри, пещерные гады с бурными головами, пепельные, шипят, жало высунув, скручиваются в клубки, прыгают, выгнув поблескивающие на солнце извивающиеся спины. Сперва они спустились в Бахчисарайскую долину. Из долины. Переползли к дворцам. Полезли через стены, подворота. Несметная сила. Каждый кусточек шевелился. Забрались змеи на крыши каменных домов, на плоскокрылые сакли, в сараи, в хлевы, где стоял скот. Облепили все арыки, бассейны с водой. Тут-то и нашлась работа розовым скворцам. Они поднялись тучей и все небо стало где темно-розовым, где светло-красным. Тревожный крик скворцов слышался над городом протяжно звонко. Они поднимались то высоко, то шумом проносились над самой землей. Улицы опустели нигде не было вида ни одного татарина город затих в каком-то оцепенении и страхе. И вот Начался бой. Скворцы, сорвавшись сверху, бросились на врагов, клевали ползучих гадов. Ударит клювом, маленьким в голову змеи, отскочит. Ударит снова, вскрикнет. Опять ударит. Змеи шипят, клубятся, извиваются, бросаются на птиц. А птицы, как стрела, вопьется и вспорхнет. Кучками по три, по пять и больше, Клюют, клюют, щебечут, Проклевывают затылки ядовитым гадом. Убьют, бросают, других клюют, Хвосты змеиные вьются в смертельной судороге. Бой длился долго. Ожесточились и змеи, и розовые скворцы. Обильной кровью покрылась земля, Серые камни, зеленая трава и пыль на всех дорогах. Когда бой кончился, скворцы поднялись к небу, а уцелевшие змеи уползли куда-то. На узких улицах в садах, на крышах саклей, дворцов, на серых скалах, всюду лежали мертвые змеи, а рядом окровавленными комочками валялись трупы скворцов. Спустились скворцы на Чуфут-Кале на Белый Камень, где провели ночь. Утром улетели, никто их больше не видел. Старая ведьма Деляры-Бекеч сказала хану, что появление скворцов и нападение змей произошло от того, что в гореме появились непокорные женщины. Все зло идет от них а хан неизвестно, по какой причине медлит казнить их. В дальнейшем для острастки другим надо немедленно наказывать ослушниц смертью». Хан согласился с Делярыбекеч. Четыре нукера вели двух пленниц, связав их арканом. Несчастные брели медленно. Встречные татары безжалостно стигали их плетками. — Чок, чок, быстрее! — издевались татары. — Чок, чок, постыдные! Женщин подвели к высокой стене, до половины покрытой зеленью. В стене открылись тайные ворота. Четыре нукера вошли. Невольницы, предчувствуя несчастье, остановились. Арканы натянулись, и женщины упали. — Чок, чок! Плетки свистели над головами и щелкали, коснувшись тел несчастных женщин. Их силой потащили вверх по узким ступеням городской улицы, петлявшей между пещерами. Варвара и Фатьма с трудом поднимались по ребристым камням. Тайные ворота скрипнули сзади, закрылись. В пещерах слышались глухие стоны людей. Плач женщин, детей, вся каменная крепость дышала с мрадом. Их привели в главное судилище и бросили к ногам верховного судьи. Тот встал, присмотрелся, велел поставить женщин на ноги. Четыре нукера бросились развязывать арканы. Лицо Варвары Чершенской было в пыли но верховный судья Чухом Агабек узнал ее, спросил насмешливо, — Якши? — Нет, Дюже, плохо. Уйди подали, а то я ненароком плюну в тебя, сатана. Людей гноите. — Якши, Якши! — не унимался Чухом Ага. — Блудом живете, — заговорила Варвара и растерла ладонью пыль по лицу. «Улицы ваши каменные, и вы, люди, все каменные, и совести у вас нету». Фатьма лежала на камнях, ко всему безразличная. «Зачем не покорились хану? Зачем не остались там? Гарем — святыня хана. Поднялись трое судей» широкими и шелковистыми бородами. — Кому святыня, только не нам, — ответила Варвара. — Убивай, а ее Фатьму пощади. Не пощадишь ее, тебе хуже будет. Судья сказал, — Фатьма изменила Магомету. Была женой атамана, а женой хана не хотела стать. Фатьме — смерть. — А мне и тебе смерть. — И тебе будет смерть, — смело ответила Варвара. Верховный судья быстро ткнул рукой в ту сторону, где лежала мертвенно-бледная Фатьма. Она молчала. Палачи не стали медлить. Один схватил Фатьму за волосы, намотал их на руку, другой взяв с каменной полки тяжелый длинный зубчатый ятаган. Третий вскочил Фатме на спину. Четвертый стянул ей ноги волосяной веревкой. Фатма застонала. Тяжелый ятаган взметнулся и опустился. — О, Боже! — вскрикнула Варвара, и не успела она закрыть лицо руками, как голова Фатмы отделилась от тонкой шеи. Палач, оскалив зубы, поднес голову верховному судье. Глаза Фатьмы не успели еще закрыться. «Якши!» — сказал Чухом Агабек, выпрямившись. Первый нукер, завернув белую овчину, отрубленную голову Фатьмы, кинулся, как кошка, к дверям судилища. Он вскочил в седло и помчался в бахчисарай. Хан должен сам видеть голову Фатьмы, чтобы убедиться, что его приказ исполнен. Три нукера, подняв теплое, безголовое тело, поднесли его к окну и бросили в темную яму. — Аллах не осудит нас, она изменится, — сказал Чухом Агабек. Варвара Чершенская с лицом бледнее смерти крикнула. — Недоброе ты сотворил, собака подлая! Три нукера уже приготовились сделать с Варварой то же, что с Фатьмой, как вдруг в судилище вбежал хан. Следом за ним вошел, изгибаясь, низко нукер с головой Фатьмы в белой овчине. Взглянув в безумные глаза хана, судьи и палачи отшатнулись. джан Герей гирей поднял руку к небу. Аллах! Сказал он с дрожью в голосе И затем, обращаясь к Чухомаге, добавил Ты подарил мне жемчуг Который был дороже золота и всех алмазов И ты отнял бесценный жемчуг Но вины твоей в том нет Виновата старая ведьма Деляры Бекеч Хан опустился в каменное кресло. Тринукера, оставив Варвару Припали к ногам хана. Он оттолкнул их. Судьи припали к его ногам, он и их оттолкнул. Встал, приказал показать голову Фатьмы. Глядят на хана глаза Фатьмы, не закрываются. Хан взял сам голову Фатьмы и, весь содрогнувшись, бросил ее в зловещее окно. Внесли лакомство. Варвару посадили ближе всех к хану. Джанбек сел на подушке. Варвара не стала есть. Хан ей сказал, почему ты не ешь? Она ответила, не хочу, и добавила, Татаринова знаешь? Знаю, сказал Джанбек-гирей, а что ты хочешь сказать? Он мой суженый, ты его еще узнаешь. Убьете, ежели меня, вам худо будет. Вот он уж с вами порубится. Едино помирать скажу. Жидкие вы людишки, хотя и змеям подобны. Бабу сгубить для вас пустое дело. А казаков побить не можете. Турки посильнее вас, до да казаков боятся. Помни, хан, женой твоей не буду, хоть режь. Пусти на дон. Джанбек-Гирей встал, разгневанный, велел нести носилки. Принесли. Варвару воткнули силы. «Несите», — сказал Джанбек-Гирей. Четыре нукера понесли ее в Бахчисарай. Вернувшись с кургана двух братьев, атаман-старой зашел с приятелями в землянку, где жила Фатьма. Свет Божий стал ему не мил, на душе было тоскливо и сиротливо. И сам Дон, родной, любимый, не ласкал. Старые приятели Татаринов, Васильев, Каторжный, Петров, Порошин, Черкашенин, что оставались все годы на Дону, будто чужими стали. И голоса их, раньше такие родные и близкие, казались чужими. И не поймет старой, что стало с ним самим. В дом родной пришел, а места не находит себе. За слюдяными окнами вода играет, тихий дон, шумит камыш зеленый, кони ржут в степи, и солнце, как прежде, греет тепло, а сердце не находит покоя. Нет, не сыскать такой жены атаману ни в тропезонте ни в Царьграде. Ее одну искать будет. Ноги не вынет из стремени, Со не сойдет, пока фатьму не сыщет. Спасай, посольские головушки, своей не береги, сказал ему великий царь Руси. Царю служил, служил долго, да мало выслужил, думал Алешка. Служить Стрешневым, Салтыковым не больно хочется. Волконские Далыковы добром не жалуют. «Один остался, братцы», — жаловался старой. — «куда деваться?» Приятели советовали. «Дурной, хмелем залей, пройдет!» «Один, гляди, сколь сбилось на кургане казаков, там тысячи, один другого краше и храбрее. Потешить можно волюшку, а мы тебе подмога верная». Внесли вина в землянку. Казаки выпили. И захотелось атаману-старому испить до дна опасной жизни и поскорее. — А ты, Плешка, хватил чарку вина Заморского, — предложил Татаринов. — Сберег я для тебя. Горе свое залей. Выпил атаман Заморского одну чарку, и вторую, и пятую. Не берет его ничего. Пьет, стоя, и не качается. Что за притча? Не берет меня заморская? Лейка вина московского, — сказал старой. Налили целый жбан и стали пить. За то, что отсидели казаки на Белоозере, напрасно. За честь свою, что перед царем не посрамили. Слегка качнуло атамана, сел. Где. «Михайлова и вашку схоронили?» — спросил Татаринов. «В Донском монастыре», — ответил старой. «А добрый был казак», — сказали все. «Казак был добрый». «И стало быть, коней всех поморили?» — спросил Порошин. «Коней-то поморили. Да кони что? Сами чуть не сгинули. В железе руки и ноги были. С голоду распухли. В шей покормили. В баню не водили. Отмаялись три года. А вы тут что натворили? Людей скольких в полон отдали. Фатьму мою не доглядели. Татаринов ударил кулаком о стол Дубовый. Лучше замолчи, сказал он. Спокою нет и без тебя. Вот тут огонь горит, как на костре тлеет душа. Ой, помолчи, не вспоминай, Алешка. И он опять ударил кулаком по столу. — Фатьму твою спасали. Землю, землю отбили до табун, а баб упустили. — Каких баб? — Ой, помолчи, Алешка. — Нет, — говорил старой, — умолкнуть не могу. — Ты про царя сказывай, стараясь перебить их и наливая чаши, просил дед Михаила Черкошенин. Пробав в другой раз. Баб мы добудем. В Багдад султан собирается, а наши, видно, не пойдут. И дело, развяжем руки под Азовом, хотя б скорее. В крохотной землянке пили за Донрику, за баб хороших и пригожих, за славных атаманов и казаков, за тех, которые в неволе у султана, у крымского татарина есаул ванька поленов примечал дела донские ходил под стенами землянки подслушивал никто не думал о нем все были заняты другим делом в черкаске городе вверху внизу по юртам в голубом и монастырском пели гуляли допивали остатки пива и вина перед задуманным походом на море и в крым на всех улицах Слышались песни, веселый говор, суета, менялись оружием, конями. В землянках чинили седла, одежду. Бабы сушили мясо, сухари да рыбу, латали сумы. В каждом жилье варилось что-нибудь, дымило и шипело. Старой проснулся на заре, вышел из землянки и присмотрелся к синеватой дымке, которая поднималась на востоке. Пошел к Дону, умылся холодной водой, расправил плечи, потянулся всем телом, вздохнул и крикнул, заметив вдали идущего к нему Левку Карпова. «Эй, — Эй-эй, казачина, коней бы поседлать, да насечь скакать нам живо. Давай коней! Левка Карпов побежал назад, и вскоре старики подвели к землянке двух коней. Белого танцующего коня алешки Старому и рыжего левке Карпову. Сидельца черкесские, стремена посеребренные, уздечки с шишками острыми, позолоченные бронзы Попоны одна вишневого цвета, другая ярко красного. Ни пуха, ни пера, сказал Татаринов, езжай. Скажи Богдану все как есть. Пойдет нам Люба, а не пойдет то нам не любо Вспомянет нас, и мы его вспомянем. Всем войском будем ждать. И каторжный добавил. Сквитаем все султану Амурату. Да будем славу. Поделим поровну. Дед Черкашенин подошел. Ежели слыхал он про меня, то я ему порука. Скажи ему что при светлой памяти царе Иване Грозном бывали мы в Азове, ходили на море. Дай Бог стояли за себя, за землю, за Тихий Дон. И ныне постоять не грех. Езжай. И прискажи ему, что в мертвом городе Чуфут-Кале, Мангуб-Кале и других гниют казачьи кости. И слез там наших Море, И напомни ты ему, что мне довелось еще с его батьком родным, моим тизиком Михаилом, лихо биться плечом к плечу. Его убили турки под Цицеры. «Да что говорить!» — кивая головами, заговорили и другие старики. «Турки поганые так и норовят запорожских черкас, как и нас, донских казаков» согнать с родной земли. Дадимся ли? Ежели Богдан, надежный запорожец, протянет нам руку свою братскую, то мы еще покажем туркам свою силу. — Ладно, — сказал старой, — там видно будет. С Богданом, верю, столкуемся. Вскочили в седло, кони рванулись к дороге. Звенят уздечки, стучат дробно копыта по сухой земле. Пыль поднялась над конями густым облаком, закрыла собой оставшихся возле дороги казаков. Ремни сёдел и стремена натянуты крепко. Солнце печет, припекает. Казаки едут скоро и молча. Старой задумчив и сумрачен. Левка насторожен, дорога ему незнакома. Ехали они в Чигирин днем, иногда и ночью, ночевали под кустами, под стенами старой разваленной крепости. Добрались на восьмой день в полдень. Город не город, стан запорожского войска. Найди в нем сотника Богдана, шумная толкучая ярмарка, телег тысячи. дышло кверху торча до оглобли целым лесом. В зеленой балке табуны коней бродит. Старшины до да казаки снуют взад и вперед, звенят саблями. На кургане, в закопченных казанах, мясо варится. Расторопные кашевары хлеб режут большими лаптями, по рядам раскладывают. Видно, войско Богдана собиралось полдневать. В ожидании стояли и курили на Чигиринском выгоне. От крепкого... Тютюна над всем войском дым колыхался сизым туманом. Сечевики обступили приехавших. «Здоровеньки булы», — сказал седоусый запорожец, стоявший возле разломанной повозки. «Виткеля, хлопцы, пригорцевали к нам. Чи ж вы люди, да за яким делом?» «Здоровеньки булы», — ответил старой. «Прибыли мы с дона Тихого». Я есть атаман старой Алексей, а это мой Есаул Левка Карпов. Нам надобно видать сотника, Богдана Хмельниченку. Есть дело до него спешное и важное. Э -э, э э вином кажись запахло. Все важные дела без вина не роблятся, сказал длинноусый запорожец, поглаживая усы. Кажи, не торопка, я трохи глухий, не недобачию. Э-э-э, ты же дуже швидко балакаешь, яки дело, кажи знова! Старой и Карпов въехали в толпу, где спорили между собой казаки. Глянув на приехавших, запорожцы продолжали оживленно беседовать. Яко уж черта, сказал кто-то сбоку густым голосом. Нам коло них поинкати. Они только вмеют бряжчать шаблями. А тоді, де були ци як загоркотіла із гармат у городских ворот. А де вони що були, які ляхи обгорнули нас, мов горшок жаром, откликнулся другой. Да вони страшны тади были, як припекли нас усіх боків, що трохи не половина виска выкипела. Вот тоді бражничали, не шаблями. А грошима дукатами да талерами, что набрали от нас казакив, Загнили пидошва до да дырява сукна. Ха-ха. Не станем мы сидеть и согнувши руки. Ни, только казацкую отвагу и держится на Вкраине благочестива вира. Подошел казак с флягой, размахивая ею, а из горлышка лилась горилка. Чубатый запорожец обратился ко всем. Круг старшин громада, наче море грае. огню предложено багатько, уж тільки його раздуть треба. А як займіться огонь той, то полыхне по всей в країні. А ну вас! Качаясь и выливаясь з фляги горилку, говорил казак. За що вы завелись тут? Педу собі до куреня пить горілку. И вже не знаю кто, перепье меня на усей в краине. В толпу вошел поваренок с обожженными растопыренными пальцами. Подув на руки, он сказал. — Ей вы, казаки донские, не слухайте стытька глухого. Вин у нас як-то ворона. А ворона-то хоть мала, а рот у ней великий. Кого вам треба? Да нам хлопчик сказал старой. Чигиринского сотника надо, Богдана Хмельниченко. Эй, ты, крикнул поваренок в ухо стытьку глухому. Богдана им треба. Вытрясала сосов, да поведи их до батька. А мясо, що набрав жаровни за пазуху, вынь да полож назад. Старый кит, а мясо любить. А может, тот человек такий, що ты его пусты в хату. А вины в пич зализы. Ты языком мели, а разума своего в казан не кидай, Бо руки опять обваришь. Поваренок отругивался. Як не брехне, стытько, так и не дыхне. Слезайте с коней, я поведу вас до куреня Богдана. А кто богато говорит, той мало что творит. Слезайте, слезайте, закричали разом стоявшие в кучке запорожцы. Старой и Левка слезли с коней и пошли. На встречу им попадались веселые черкасы, рослые, до да поясы голые, загорелые, чубатые, молодцеватые. Старые запорожцы, в широких шароварах, в ладных чоботах, смазанных жирных дегтем. Молодые, в шлехетских кунтушах, с золочеными пуговицами, среди них были и боярские дети, променявшие отцовские вотчины, на разгульную и беззаботную опасную жизнь в Чигирине. Поваренок шел впереди и дул на свои обваренные руки. Свернув направо за высокий курень, он сказал. — Вон там, на колеси, сидит сам батько Богдан. Шапка на емку длата, а верх на шапце, дужи острые. Идите, — сказал и, повернувшись, побежал назад. Окруженный казаками на колесе телеги сидел чигиринский сотник Богдан Хмельниченко, молодой орел. Старой и Карпов, подойдя к нему, поклонились низко. — День добрый! — промолвил Богдан. — Каким ветром с дона занесло! На малиновом жупане Богдана сверкал пояс. В руках он держал островерхую шапку. Загорелое бронзовое лицо его выглядело свежим и молодым. Сам он был сильным, без лишних движений, с упрямым взглядом. Первым заговорил Богдан. «Коли я сдогадался, то дело у нас одно — бить турка альба татарина, не так ли?» «Так», — улыбнулся второй. «Ну, если турка бить будем, то я и головы своей не пожалею». Слыхал я... «Земля доносит, что крымские татары пограбили черкаск а вы не отплатили?» «Да нет, не успели еще. Долго собираетесь, пора под местку дать». «Затем и приехали. Пойдем в Курень». «Пошли не в Курень Богдана. Курень простой, овчина на земле, четыре турецкие сабли висят, пустые две кади, накрытые турецкими коврами. На них садились вместо лавок. Два рога с порохом, пистоль турецкий, постель в углу, попоны белые, подушка шелковая. Богдан хитровато сказал, — На море надо погулять, да войска маловато. — А мы прибавим войска, ответил второй. Давно пора. Татары по приказу султана задирают, мочи нет, и турки задирают. А то одно их дело Пойдем на море. Ой, как надобно, пойдем. Пойду, решительно сказал Богдан. У казака на голой шее пан, а на боку висит сабля острая. И надоб нам панов бить. Давно я готов служить царю русскому, а он сдается мне другую думку гнет. Но чтоб в оно получилось коли б мы пошли на службу к султану. — Измена, — сказал старой. — А чтоб оно было, коли б мы стали служить хану крымскому. — Измена, — повторил старой, — а коли королю польскому послужим? — Опять же измена. — Закинь туда измена, закинь сюда измена. Кому же служить? — Ясно, Отечество, Руси и Украине. Перевернул бы я всех ляхов вверх ногами, шляхту погнал бы за Вислу. Пусть только Москва поможет нам, и будет наша. Стой на своем. — Едина цель у нас, единая дорога, — подтвердил старой. — То верно ты сказал. Старой снова заговорил. — Цари твердят одно — чтобы не сносились мы с черкасами для поисков против турок и татар. А султаны татары, как псы лютые, нападают на нас, казаков. А что есть Дон? Руси — стража, а Украина — то же самое. А чтобы надежно охранять себя и Русь от турок и татар, нам надобно Азов забрать, а вам — Казикермень. Богдан задумался, потом сказал, — Ты правду молвишь. Днепр загорожен турскими цепями до да крепостью, и в море путь отрезан. А море чье? Богово да наше. Султан нам поперечка, чертова гречка. — И на Дону мы также мыслим, — поддержал старой. — Глядишь, чужие корабли морские волны бороздят. А где наши? Нам жизнь не в жизнь без моря, и честь не в честь. И, обхватив широкие плечи Богдана, старой заглянул в его веселые добрые глаза. — Ну, пойдем на море, пойдем! Они уселись, и старой сказал. — Ведь много на Руси настроены ладей, карбасов, бусов, а плавать негде. А было время... Дружины Игоря, Олега, Святослава, к царьграду путь держали, чтобы собрать все племена славянские в один народ и государство сильное. За те походы и за дела те славные признали греки силу русскую, и море черное назвали морем русским. Богдан был удивлен. Того не знал. Мне ведомо что Сагайдачный ходил, На челнах, царь град, кафу и тропизонт. Немало бусов он потопил, немалое число голов турецких Своей саблей в острость брил. Да только кончился гайдачный плохо, Шляхтичем стал помогать и на Москву полез. Да, Сагайдачного князь Пожарский славно покарал за службу ляхом, на голову разбил под Серпухова. Помолчав немного, Богдан промолвил решительное. — Поезжай, второй на Дон, скажи казакам. Богдан пойдет на море. — Пойдем казаковать в царь град. Нехай, султан, живей як пес, а згини, як собака. Нехай, не задирай казаков. — Саблю мою целую. Давай свою. — И Хмельниченко поцеловал саблю старого в знак дружбы и казачьей верности. — Езжай! Сядем мы на струги, на чайке, выйдем на Днепр поближе к Азенкерменю, тогда пришлю на дон гонца. Беседа в Чигирине закончилась скоро. Богдан угостил донских гостей сытным обедом, сел на коня и проводил их до главной дороги.